Глава 81 Одержимость. В ночной тиши две кареты одна за другой медленно покидали город Сюлей. Город Сюлей был последним населенным пунктом перед Мертвым болотом. Между городом и болотом находился лес, и в нем была одна небольшая дорога. На одной карете сидел Чупинь и расслабленно размахивал кнутом. Из этой кареты постоянно доносились хихи Хи Канья и Иву Юн Лян. Они весело болтали всю дорогу. На другой карете позади сидели Хан Фэнь и Кулонг, и время от времени перекидывались пары фраз. Большую часть времени они максимально настороженно осматривали окрестности. Ши Ян тихо сидел внутри кареты. За прошедшие 10 дней Ши Ян выходил из кареты только чтобы поесть. Каждый раз, когда он выходил, то хмурился. Казалось, его что-то беспокоит. Поздно ночью. Две кареты остановились в лесу рядом с ручьем. Дзоши и его юнлян вышли из кареты, чтобы умыться. Вскоре они вернулись, набрав с собой немного воды, и обнаружили, что из другой кареты не доносилось и звука. Что делает этот парень? Ву Юн Лян посмотрела на карету во растерянности. «Я почти не видела его вне кареты. Он все время сидит в нем, а если выходит, то у него постоянно задумчивое выражение лица. Какой странный парень!» «Он всегда со странностями был», — кивнул Адзуши. «У него странное влечение, изучение древних языков и реликвий. Никто не знает, что творится у него в голове». Вуин Лян усмехнулась. «Этот парень действительно странный. Обычно, если вас замечают мальчики, то они начинают ходить за вами по пятам. Их даже палкой трудно отогнать. Но этот парень не смотрел на вас в течение десяти дней. Более того, он почти не выходил из своей кареты. Слишком странный. Оставь его, он чудик». Дзюши сначала удивили слова Уин но потом она поняла, что это была правдой. Все это время, что они были в пути, Шиян ни разу не посмотрел на нее. Дзюши не была самовлюбленной девушкой, но считала себя довольно красивой, а действия Шияна отличались от действий других мальчиков. Почему Шиян равнодушен к женщинам, хотя он уже в созревшем возрасте? Каждую женщину беспокоил бы такой вопрос, и Цзуши не исключение. Помимо непонимания, она чувствовала легкую злость. «Принесите мне воды!» Раздался равнодушный голос Шияны из кареты. Кулонг было удивился и посмотрел на Ханьфэня. «Ханьфэнь, у нас есть еще вода?» Ханьфэнь покачал головой и, указав на Ву Юн Лан, и Цзуши сказал... Сегодня они отвечают за воду. Кулонг посмотрел на Ву Юн и улыбнулся. Сестра, можете дать воды? Пожалуйста, молодой мастер хочет пить. Если хочет, пусть выйдет и возьмет. Надувшись, буркнул от души. Целыми днями торчит в карете. Этот чудик, скорее всего, уже вонять начал. Кулонг засмеялся и, наклонившись, сказал. Молодой мастер. «Мисс Дзо просит вас, чтобы вы сами вышли за водой». «Хмм...» Шиян вышел из кареты со сморщенным лицом. На его лице было написано, что он столкнулся с какой-то проблемой. Не колеблясь, Шиян подошел к Дзуши, выхватил из ее рук бурдюк с водой и выпил. Затем он протянул бурдюк обратно Дзуши, которая выглядела злой и, повернувшись, пробормотал. Эта вода приятно пахла. Как странно. Шиян! души покраснела от гнева. Это был мой буртюк, а не твой. Ее крик выдернул Шияна из размышлений о печати жизни и смерти. Он спросил: И что? Все уж и недавно пила из него, поэтому от воды исходит ее аромат. Вуён Лян засмеялась. Ха-ха-ха. «Может, в воде даже есть немного ее слюны?» «Тетя Лян!» Цзуши покраснела и топнула ногой. «Какого черта ты говоришь?» Кулонг и Чуянь сидели со странным выражением лица. Хань Фэнь тайно смотрел на них. Но вскоре эти трое разошлись по своим местам и притворились, будто не слышали слов Юн Лян и не видели красного лица Цзуши. Шиян сразу все понял, и продолжил строить из себя дурака и улыбнулся. «Все в порядке, я не брезгую». Затем он вернулся в свою карету. ха ха ха, -ха, -ха. засмеялась. Она почувствовала, что это путешествие с Шияном не будет скучным. Дзоши сперва была шокирована, а потом взревела. «Шиян! Ублюдок!» «Дяды Хан, поехали!» Донёсся спокойный голос Шияна. «Хорошо». Ханьфань улыбнулся странно улыбкой и, посмотрев на Кулонга, сказал «Поехали». Их карета медленно двинулась и пошла вперёд другой. Цзоши с красным лицом посмотрела сперва на Ву Юн Лян, затем на Тихого Чупиня и сердито сказала «Что тут смешного? Это вообще не смешно!» Затем она прыгнула в карету и крикнула. «Дядя Пинь, быстрее! Врежься в их повозку! Я хочу преподать им урок!» Чупинь был шокирован и жалобно посмотрел на Ву Юн Лян. Ву Юн Лян покачала головой и вошла в повозку. Она стала успокаивать Зуши. «Ну же, Сяуши, успокойся!» Он не это имел в виду. «Это было грубо! Он, он сказал! Он сказал!» Дзуши бурчала в негодовании. Шиян уже забыл о случившемся. В карете он откинулся назад. В его голове мелькал странный текст. Это был метод культивации печати жизни и смерти. В последнее время он бросил все силы на его изучение. Он пытался понять его, даже когда ел. Он старался понять процесс, что почти начал сходить с ума. Таким он был человеком. Если он решил что-то сделать, то не отступит, пока не сделает это. После нескольких лет занятий экстремальным спортом, он пришел к выводу, что только в полной одержимости можно добиться успеха. «Печать жизни и смерти! Печать жизни и смерти!» В его голове была лишь одна мысль – понять процесс культивации печати жизни и смерти – как можно быстрее. Он старался освоить ее до приезда в Мертвое Болото. С ней у него будет больше возможностей в Мертвом Болоте. Закрыв глаза, он начал перебирать все, что он понял. Спустя долгое время он направил Ци своего живота в правую руку. Ци медленно накапливалась в правой руке. По мере накопления Ци правая рука становилась прозрачной. Были даже видны кости и вены. Шиен не заметил этих странных изменений. Его глаза были закрыты, и он старался воплотить те идеи, пришедшие ему недавно. Как только его рука начала расширяться, он толкнул Ци к ладони. Чи-чи-чи! Сгустки Ци вылетели из его пальцев со скоростью молнии. Он успел схватить вылетевшие пять сгустков Ци, пока они не улетели пять неправильно!» Шиян открыл глаза и посмотрел на пучки ци, обвивавшие кончики его пальцев. Нахмурившись, он пробормотал. «Это даже не близко к успеху! Что же я делаю неправильно?» Пробормотав, он впитал ци. Шиян снова закрыл глаза и погрузился в свои мысли.